Глава 14. Сватавство родко. Даже веки поднять трудно. И что же это я такое делала, что так устала? лениво размышляла Катерина утром. И тут же всё вспомнилось: сводящая с ума тряска, душный плач на лице, дикий холод и монстры идущие мимо. Она резко дёрнулась, садясь на кровати, и тут же увидела прямо перед собой баюна. "Ара, гость моя, как же я счастлив, что ты цела". Кошачий нос приблизился и практически коснулся Катиного лица. "Ты какую-то гадость нюхаешь или лижешь непонятно что, а потом свою рожу суёшь моей девочке в лицо?" Жаруся крепко клюнула баюна в макушку и села на Катино колено. Ну да как у тебя кляунф открылся такой говорить. Баюн долго рассказывал, что котики они самые чистые, а он из всех котиков самый чистый. И дальше бы рассказывал, если бы не пришёл Бранко. Волку не особенно нравился человеческий облик, но иногда пребывание в нём давало некоторые преимущества. Например, можно взять кота за шкирку и убрать с постели названой сестры Просто зашвырнуть в полёт в самый дальний угол светлицы и пусть себе вопит о чистоте котиков, сколько ему вздумается. Катя так радовалась, глядя на них. Это как-то особенно ярко чувствуется после передряг. В дверь заглянул Кир, втянул немного упирающегося Степана, и теперь они оба улыбались ей через бурное выяснение отношений Бранка и Паюна. А к те же родко, вдруг подумала Катя, Только хотела уточнить, как Жаруся, потеряв терпение, выставила из светлицы всех, заставила Катю выпить живой воды и привести себя в порядок. На вопрос про Родко сухо ответила, что он где-то во дворце. Катерина встретилась с князем за завтраком. Он подошёл, улыбаясь, спросил, как она, посочувствовал. Что происходит? Что с ним? Вячка и то сердичнее. Хоть вячка-то мне никто и знает меня гораздо меньше, переживала Катерина. Переживала, мучилась, даже поплакала, а потом решила, чем голову себе морочить, лучше делом заняться. Баюн. А давай мы про неучтивого сына сказку разбудим. Катя почти обрадовалась, когда они подъехали к туману. Дорогу нашли сразу и сани с дровами нашли, правда, ещё не перевёрнутые. И отец с сыном рядом обнаружились, как по заказу. Катя и не стала медлить. Был у одного отца сын. Большой уже вырос, а ни разу отца отцом не назвал. «Кузьма!» — кричит он на отца. «Ступай пахать! Кузьма! Загони-ка свиней в хлев!» Раз поехали, отец с сыном за дровами. Отец рядом с санями идет, а сын на сани тулуп старый бросил, да и валяется на дровах. Дорога узкая, надо было сани чуть придержать, чтобы не перевернулись. Отец и придержал. А сын и не подумал встать, только покрикивает «Молодец, Кузьма, хорошо стараешься». Рассердился отец, да и не стал придерживать Сани сына. Они и опрокинулись. Начал сын ругаться, да кричать на отца «Да все Кузьма, да Кузьма». А отец стоит себе и в ус не дует. Чует сына, что задыхаться уже начал, так как закричит «Батька, спасай!» Обрадовался Кузьма, поднялся они и говорит сыну «Да». Поживёшь, брат, на свете, всего наживёшь, и Кузьму отцом назовёшь. Катерина радостно вздохнула, когда туман убрался, и можно было дышать свободно. Мальчишки Свячка попросились прогулять к ней. Сама Катерина в прекрасном настроении приехала во дворец, а там её поджидала царевна Ульяна. Катя с ней здоровалась, но не разговаривала пока. И подивилась, увидев, как целеустремлённо царевна идёт к её светлице. Сказочница Катерина, мы можем поговорить. Ульяна выглядела очень решительно. Когда она начала говорить, Катя просто не могла поверить своим ушам. И вдруг все странности последнего времени уложились в единую и очень понятную картину. Да, конечно, и это она вродток любилася, а он а он уже нашёл себе царевну. Отпусти его. Мы думали, что немного подождём, а потом как-нибудь он сможет выбрать момент и тебе сказать. Ну а отец решил выдать меня замуж сейчас. Туман ушёл, земли свободны, и уже едут сваты от нескольких царских семей. Отец бы с радостью отдал бы меня за ратку, но он же сговорил тебе. Ульяна плакала на взоры Слова вырывались из всхлипывания и потока слез. Я не могу без него. И вот он, он тоже меня полюбил. Нет, ты не думала, он не врал тебе. Но тебя же всё время нет. То ты приезжаешь, то уезжаешь. Он не сумел и не успел тебе сказать. Мы не хотели тебя обманывать. Радко говорит, что ты очень хорошая. Помаги нам. Он же тебе всё равно не нужен. Это же только для вида. Хотя показалось, что кто-то ударил её в сердце ножом, и теперь поворачивает этот нож, стало тяжело дышать. Не смей реветь, приказала она себе, сжала руки так, что ногти впились в ладони. Сколько сил ей стоило вдохнуть и начать говорить. Соревну Ульяна, не нужно плакать. Ты права, конечно, Жаль, что он мне раньше сам не сказал. Я сейчас же разорву сговор. Попрошу Баюна, он передаст пергамент с его подписью Ратко и скажет твоему батюшке, что Ратко свободен и может с тебя свататься. Не плачь, не надо. Да, передай ему, что я ему за всё очень благодарна, и тебе спасибо. Сил почти не оставалось, но Катерина заставила себя с улыбкой попрощаться, развернуться, уйти в свою светлицу. Найти пергамент, порвать его пополам, а дальше просто доползти по стенке до лавки, застеленной вышитым покрывалом и упасть на неё. Плакать громко было нельзя, а хотелось в голос выть, как волку: "Почему? Почему я не заметила? Зачем же так, так больно?" У двери стучали: "Катерина, что-то случилось?" Волк всегда чувствовал, когда ей плохо, а сейчас его просто снесло из-за стола, и он кинулся разыскивать сестру. Нет, всё хорошо. Куда там? Ей и постороннего не удалось бы обмануть. Дверь затрещала, засов вылетел и закрутился по полу. Бранка влетел в светлицу. Что? Что случилось? Кто обидел? Рыкнул волк. Екатерина только что думала, что вот он дно, но с прибытием Бурло стало ещё хуже. Как ему объяснить? Спасла её Жаруся. Она-то царевну видела и разговор слышала, но отвлеклась проследить, как Краткова воспримет новость. Воспринял с ликованием. Жаруся только головой покачала и полетела к девочке утешать, а выяснилось, что не утешать, а спасать уже надо. Лавчок, ты иди, иди. Мы разберёмся. Засов только восстанови и иди. И никого, слышишь, никого не надо убивать. Подожди немного. Она чуть дождалась, пока испуганный волк восстановит дверь и уйдёт. Задвинула лапкой засов на этой самой двери и только тогда подлетела к Екатерине, которая сидела на лавке, спрятав лицо в ладонях. Зарусья, как мне быть? Что же я наделала? Почему я не увидела сама? Ничего, милая, ничего. Всё правильно ты сделала. А не увидела. Так сама влюбилась в него. Я же видела, милая. Влюблённые люди, они немного по-другому всё видят. Сейчас надо немного потерпеть. Он сейчас прибежит. Потерпи, надо. Нет, не могу. Он же Почему он не сказал? Не да как бы он мог? «Представь себе, Катя, ты разорви сговор, я тут влюбился в царевну и свататься хочу, а ты мне помеха, так?» Катерина убрала ладони и подняла на золотую птицу глаза. Настолько измученные и больные, что Жаруся кинулась к своей девочке, как к обиженному птенцу. «Нет, нет, не надо, я сейчас тебе лицо приведу в порядок, а вот сердце, над ним власть есть только у тебя». Снизу послышался голос Радко. Екатерина вскинулась, Жаруся взмахнула крыльями, с лица исчезли все следы слёз. Волосы уложились сами, на плечах возник драгоценный ворот, из-под которого стремительно вытклся великолепный, яркий, алый женский кафтан, расшитый серебром. Милая, надо вытерпеть. Это как бой. Ты не можешь с ним не встретиться. Жаруся, мне бы хоть немного времени, простонала Катя. Времени нет, он уже почти у двери, терпи. Жарусь умела быть жёсткой. Ну же, ты справишься. Никто не виноват, ни ты, ни он. Так вышло. Дай ему дорогу. Екатерина глубоко вздохнула. Ощущение ножа в груди никуда не делось, но надо было закончить эту историю. Катя, несчастный дверь снова чуть не слетела с петель. Екатерина, мне Уленька сказала, что ты всё знаешь. Прости меня, я не смог тебе сказать. Ну ты же не гневаешься на меня, ты простишь меня? Родко, о чём ты говоришь? Если я и могу сердиться, так это на то, что ты раньше мне не сказал. Надо было не мучиться, а сразу прийти. Катерина успела подумать, что, может быть, и ей не так больно было бы, но бесполезно говорить об этом ему. Дышалось по-прежнему с трудом. Возьми сговор, я уже разорвала его. Боюн сходит к царю Андрею и скажет ему, что ты свободен. Если хочешь, даже твоим сватам выступит. Катя! Радко чувствовал себя, как во сне. Все преграды внезапно обрушились, и он свободен. И может быть с Ульянушкой. Я всегда знал, что ты самая невероятная. Спасибо тебе. Я сейчас же побегу к Бояну. Он схватил половину порванного пергамента, кинулся к двери, затормозил, вернулся, поклонился ей до пола и наконец выскочил из светлицы. Катерина медленно осела на лавку. Жаруся, прости, можно я останусь одна? Можно? Я больше не могу. Я побуду с тобой. Жаруся вдруг испугалась, очень уж бледной стала её девочка. Нет, пожалуйста, не надо. Мне надо самой. Прошу тебя, пусть никто не заходит. Я просто посплю. Устала я как-то. Она машинально сменила одежду. Добралась до постели и очень медленно и аккуратно улеглась. Чуть дождалась, пока дверь закроется. Подушка промокла почти вся, а слёзы всё не заканчивались, и лучше почему-то не становилось. И самое поганое заключалось в том, что и винить-то было некого. Сама виновата. Так привыкла, что Родков влюблён, что принимала это как данность. и не обратила внимания, что он изменился. А он? Он-то был уверен, что она просто принимает его присутствие, его чувства, что для неё он друг. Ну, подумаешь, нравится он ей. Она же сама 100 раз говорила, что как только он встретит девушку, которую полюбит, она тут же разорвёт сговор. В чём его-то винить? Идиотка. Ты Ты со своей влюблённостью ты же сама всё испортила, упустила и даже не заметила это. Кажется, что вокруг уже озеро из слёз, и она в нём тонет и тонет. В двери осторожно поскреблись. Катюша, радость моя, можно мне? Екатерина затаилась и мечтала только о том, чтобы кот решил, что она спит. Сейчас, как же И это же кот, более настойчивых животных поискать надо. И Баюн, бывший ярчайшим представителем кошачьего племени, конечно, исключением не был. Дверь скрипнула, открылась, и кот вплыл в тёмную комнату. Закрыл дверь, раздражённо фыркнув на кого-то там с той стороны, и прошествовал к постели. Не притворяйся, я же сны вижу. — А у тебя и видеть нечего, одни слезы, страдания и вина. Он вспрыгнул на кровать, устроился прямо в изголовье, брезгливо осмотрел подушку и сбросил ее лапой на пол. — Прямо чавкнула, такая стала мокрая, — прокомментировал он. — Подушка твоя, и подушка как лягушка. Ладно, не о том речь. Я сейчас ходил к царю Андрею, выспотал у Леано Зратко. Чего уж там тянуть? У них там лечение. А я думаю, что нам тут уже делать нечего. По ранам, да. Радость моя, ну не надо. Ой, сильно как. Баюн фыркнул от неожиданности, когда Катерина на секунду расслабилась, и он учуял её мысли, и даже не мысли, а ощущения. Да, спасибо тебе. Ты прав, нам пора. Когда прилично будет уехать? Завтра, наверное, рано. Катерина устала и измучилась до невозможности, но взяла себя в руки. Наверное, эта усталость и помогла, словно чуть притупилось лезвие, которое не давало дышать. Послезавтра утром раненько и поедем. А завтра ты сможешь людям показаться? Боюн даже боялся спрашивать. Да, конечно, смогу. Только глаза сверкнули в темноте. А теперь ты иди, пожалуйста. Я посплю. Нет, сама не поспишь. Она я помогу. Код был уверен, что она откажется. Да, давай. Только в сны не лезь, очень тебя прошу. Екатерина подложила под голову руку и уснула под тихой мурлыканье боюна, как только глаза закрыла. Баюн вышел из светлицы и тут же попал в лапы встревоженного волка. Ну что? Попросила у баюна кать плакала. Во завтра обещала выйти и поковаться. Да пошли они тут все дальними лесами. Азлился волк. Её завтра с утра увезу. Нельзя, волчок, ты же сам понимаешь. Вздохнул кот. Яма понимает. Пошли. Никуда я не пойду. Мне тут спокойнее. Бура вздохнул и улёгся у двери. Мальчишки узнали новости самыми последними. Они вернулись с Савевичом Вячко почти ночью и были сильно удивлены тем, что в городе какие-то гуляния начались. Как же поразным. Мадженька от папсаревна наша прозвапана. Жизнерадостно просветил уже прилично захмелевший слабожанин. «А, ну ладно», — Степан равнодушно пожал плечами. «А Вячка от нечего делать, поинтересовался было, за кого?» И все трое остолбенели, услышав ответ. — Да за князя Радко! Мы-то все думали, что он со сказочницей сговорен, а сговор-то разорван, оказывается, и кот Баюн сам с ватом пошел к нашему царю. Радость-то какая! Сказывают, что Ульяна, Ножи и князь давно полюбились друг к другу! Кир успел двинуть локтем под ребра возмущенному Степану, отчего тот рот закрыл и погнал коня к выделенному им терему. «Они что, помешались тут все коллективно, пока нас не было? И что там с Катькой?» Они ворвались в терем, топая, как конница, и едва не врезались в Бурова. «Чего вас так принесло?» Он хмуро поднял голову. «Что происходит?» Степан говорил громко в голос, но тут же был сбит с ног и прижат к полу огромной волчьей лапой. «Чего ты орешь? Она только уснула». Сговор разорван. Она лично пожелала счастья Родкову, код ему уже Ульяну просватал. Так ведь она. Степан продолжать не смог, потому что нажим огромной волчьей лапы оставил его вовсе без воздуха. Ты погромче ещё, Пари, чтобы уж все знали. Тихо-тихо прозвучал шёпот волка. А то и мало досталось. Да. Прости. Степан с трудом отдышался, взялся за протянутую руку Кира, поднялся с пола и отправился с побратимом в горницу, где чуть дождался, пока Вячка уйдёт. Да что б ему? Степан стукнул кулаком по стене. Ненавижу уродку, скот такой. Не перебарщивай. Он же не виноват, что Катерина в него сейчас только влюбилась, хотя да, вышла не очень-то красиво. Успокаивающе сказал Кир. Некрасиво, не виноват, урод. Люблю, не люблю. Я давно ж тут такое подозревал. Степан уже некоторое время при одной мысли ратко начинал тихо звереть. Стёп, ты же понимаешь, чего тебя так плющит? Кир пожал плечами. Он-то всё видел отлично. Все метания по-братски, он просёк давным-давно. Степан уже после Ангелины на Катьку стал посматривать как-то по-новому, словно сравнивал девчонок и не доумевал. Кира это забавляла. Потом были приключения с Егоем и их невестами. И вот после того подвала, где они чуть не утонули, Степан стал заметно меняться. Кир и это видел, так что теперь совсем не удивлялся тому, что Степан народку смотреть спокойно не мог. Отстой. Что-то привязался. Да, да, понимаю я чего. Только это мое дело. А вот ей-то каково сейчас от этого придурка? — Ну, для тебя же лучше, чтобы Радко смотался своей улей, с Катькиных глаз куда подальше и больше не появлялся. — Ты что, дурак? Что лучше-то? Я-то что могу? Они же сейчас начнут ей нового спутника искать. Опять найдут на свою голову урода какого-нибудь писаного. Глаз не отвести. Степан уронил голову на скрещенные на столе руки. Я, конечно, прошу прощения, но ты так орёшь, что очень слышно даже в пустыню. Царевич Вячеслав вошёл без стука и с нескрываемым интересом посмотрел на покрасневшего Степана и посмеивающегося Кира. Чего ты так подрываешься? Я же не слепой. Понятно, чего ты так коротко не любишь. Ревность это такая тяжёлая штука, усмехнулся Вячка. Ты мне вот что лучше скажи, а почему надо кого-то там искать в сопровождении нашей Екатерины? Почему ты это не можешь её сопровождать? В сражении ты уже и сейчас очень даже хорош. Мне, например, с тобой точно не тягаться. Издеваешься? Как я могу-то? Царевич нужен, иль кнёсь? Степан только отмахнулся. А ты у нас нынче кто? ухмыльнулся Вячка. Брацы, вы оба как-то всё не понимаете, кто вы теперь. Не осознали, что ли, до сих пор? Как только мои батюшка и матушка вас с сынами признали, вы теперь оба самые, что не наесть, царевичи, настоящие. Царство у нас богатое, да сильное, и прямо скажем, не хвастаясь, что этот самый Радко, даже если к его вотчине прибавить все владения его отца, ни в какое сравнение со средним царевичем Златогорного царства не идет. А средний царевич Златогорного царства – это у нас как расты и есть. Кир, ты как думаешь, он так и будет с открытым ртом сидеть и такой красный-красный? Или мы его водичкой польем, и он оклемается? А то он с Катериной рядом странно будет выглядеть. Степан и правда выглядел странновато. Он медленно закрыл рот и поднял глаза на Вячка. А, гляди, гляди, медленно, но верно доходит. Кир подмигнул Царевичу. Чего вы оба измываетесь? Я и правда не думал. А вдруг? Не, вдруг не захочет и кот. А может, не? Катька ни почём не согласится, точно, железно не согласится. Заметался Степан — Прикинь, процесс пошел, заметался, занервничал, — рассмеялся Кир. — Да лучше о Катьке подумай. Нафига ей опять какой-то очередной князь рядом? Сил выматывает море, а толку мало, а? Спасай его, выручай, расколдовывай, землю освобождай, да еще оправдывайся постоянно за каждый шаг. Помнишь, как он приривновал, когда тебя Катька Черномора вытащила? Сбежал прям. — Лучше бы тогда и не возвращался. — Катерине он не сильно-то и нужен был в то время, — мрачно сказал Степан. Они не знали, что волк, стороживший дверь Катиной светлицы и обладающий отличным слухом, насторожил уши, прислушался, призадумался и сам себе довольно кивнул. Катерина проснулась ночью от лунного света, попавшего ей прямо в лицо. Она удивилась, почему спит без подушки, а потом вспомнила. Всё вспомнила. Сразу стало так холодно, и она поплотней закуталась в одеяло. Радко. Теперь женится на царевне Ульяне. Что мне делать? Что? Не вовремя вспомнилась старая дорога под тёмными елями и старуха с острым взглядом. Ты же можешь сама. сама менять свою дорогу. Э, расскажи всё так, как тебе захочется, и всё так и будет. Её визгливый смех преследовал Катерину. Расскажи так, как тебе захочется, и всё так и будет. Рассказать, что Ульяна вдруг поняла, что Ратко не любит и отказывается от него. Отец Ульяну обожает и легко откажет Ратко. А он, а он поймёт, что я лучше. Катерина представила эту картину так ясно. Вот открывается дверь, входит Ратко и говорит, что на ошибся, что просит её принять его обратно. Просто расскажи. Тишина вокруг вдруг стала осязаемой, кажется, её руками можно потрогать, и эта тишина готова принять её слова, её желание, её прихоть. «Да, просто скажи, и жизнь людей, да и твоя тоже, станет совсем другой. Такой, как ты сама хочешь». Кажется, даже пространство вокруг дрогнуло, когда Катя набрала в грудь воздуха и резко выдохнула. «Ну и дур же ты!» Она зло рассмеялась над собственными фантазиями. «Даже думать такое глупо! Рассказать что-то, чтоб он вернулся и разбить ему жизнь!» «Ему и Ульяне! Ты же с самого начала знала, что это так закончится, и даже не хотел этот сговор дурацкий именно поэтому. Да, Радко был тогда влюблен в тебя от толку-то, даже если бы он сейчас Ульяну не встретил. Дальше-то что, замуж за него? Он в этом мире, а я в своем, очень классно!» Только снова вспомнилась лесная дорога, уже совсем другая, и плащ тогда еще княжеча, накинутый ему на лицо, когда его убила золотая стрела. Екатерине пришлось использовать мёртвую и живую воду. И снова стало так больно, словно эта стрела сейчас прилетела к ней. «Хватит! Тебе ещё! Ему и Ульяне пожелания хорошие говорить!» «Да почему ж тяжело-то так? Мама рассказывала, что первая любовь почти всегда проходит, и значит, надо, чтобы она прошла и не убила, и не сильно поранила, а вспоминалась по-доброму». Катерина посмотрела за окно, А там луну затянуло облаками и пошёл снег. Первый снег. Первый снег всегда тает. Какая это моя дурацкая любовь. Первый снег, белый снег светом станет человек. Первый станет человек просто дивным сном. Я запомню всё навек, как растаял этот снег, как уходит тот, кто был в сердце был моим. Все твои слова, как сон. Я тебя люблю, как сон. Все шаги ко мне, как сон. И растает он. Сон растает по утру. Я от боли не умру, всё запомню и проснусь. И не вернётся он. Стало плохо видно от слёз, но дышалось уже легче, и словно отпустила стальная пружина, загонявшая боль в грудь. Значит, всё правильно. Так и надо. Прости меня, родко, что я сразу всё не поняла. Да вам пришлось с Ульяной помучиться. Надо завтра сделать так, чтобы и тени сомнений ни у кого не было. Да и у меня их уже нет. Это прошло. Пусть болит пока, но заживёт же когда-нибудь. И я буду вспоминать о нём как о чём-то хорошем и прошедшем. Екатерина смотрела на снег, и кажется, что лёгкие белые хлопья ложились не только на землю, но и на её сердце, память. успокаивая и защищая. Давай силы передохнуть, подумать и шагнуть дальше. Баюн не поверил своим глазам, когда утром дверь светлицы открылась и на пороге появилась Катерина. Бледненькая, конечно, но вполне спокойная. Бледность тут же была убрана прикосновением крыла жаруси, и одежда тоже изменилась. Яркие золотые блики вышивки на плечах синего корзна, подбитого мехом, венчик того же цвета, под корзна теплый белоснежный опашень. — Спасибо же, Русенька. Баюн, когда я должна выйти? Кот, собственно, затем и крался к ее двери, чтобы сообщить, что в царских палатах ее очень ждут, как только ей будет угодно и удобно. — Хорошо, тогда, может, сейчас? — решительно кивнула Катерина. — Погоди, девочка, тогда оденем тебя по-другому. Жарусь облетела вокруг Катерины и заискрился тяжелый драгоценный наряд. Зеленый шелк и меха, изумруды, жемчуга и из золото. Вот так. И голову выше. Катерина словно со стороны на себя смотрела. Вот прошла мимо удивленных Кира и Вячка, вот сбоку вывернулся Степан и пошел слева от нее, отставая на шаг. Бранко и Баюн перед ней. Любопытствующих было множество. И идти-то всего ничего, а справа и слева толпы людей. Она ещё и улыбалась. И встревоженному царю Андрею тоже улыбалась, и царице Софье. Царевна Ульянане много опешила. Катерину она до сих пор видела в довольно скромных, на её взгляд, уборах и как бы это недооценила. Она ведь как рассуждала, В конце концов, она царевна, а эта? Ну да, сказочница. Ну, так ведь не царского рода племени, вся такая. Одежда скромная, на вид не красавица. Куда уж ей с Ульяна тягаться? А тут увидела, какой это самая Катерина бывает, и даже смутилась. Если бы раньше ее в таком виде встретила, не осмелилась бы прийти и требовать отдать ей родко. Но Катерина смотрела на нее спокойно и ласково. Радко оказался рядом с Ульяной, так Катя и ему так же улыбалась. Баюн завёл цветистые речи о том, что они благодарны царю Андрею, что принял он их жениха, да так говорил, что все убедились, что и приехали-то гости в это царство исключительно и только для того, чтобы князя Радко оженить. И теперь все ждали, что скажет сказочница. Если пожелает добра, то можно выдыхать, а если нет... Мир дому сему, полной чаше будь, молодым, чтобы долго и счастливо жить. Мир дому сему и тому, куда вас дорога ведёт. Будьте рады друг другу, пускай вас любовь бережёт. Слова пролетели, согревая и радуя всех, кто собрался в царских палатах. Зашумели люди, передавая друг другу слова сказочницы. Все понимали, что более хорошего пожелания И придумать трудно. Доволен был и царь. Умница сказочница и его дому царству счастья пожелала, и дому княжеству куда родко его младшенькую и любимую дочку повезёт. Последовали ответные речи с благодарностями. Ульяна, улучив минутку, прошла к Екатерине и вдруг смутилась, потянула её за длинный рукав. Прошу, можно тебя. Да сколько ж можно-то? Хотелось сказать Катерине, но на деле пришлось кивнуть и выйти за царевной в нейсенькую расписную дверцу. Спасибо тебе. Спасибо. Я так боялась. Я полночи думала: а вдруг ты его всё-таки любишь? Как его можно не любить? Ульяна тревожно глянула на ровно улыбающуюся девушку рядом. Царевна влюблённым всегда кажется, что их избранник самый-самый. Мягко ответила она. Радко мой друг, и я очень рада, что он нашел ту девицу, которую сам так сильно полюбил. — Ой, как хорошо-то! Ты же будешь к нам приезжать? А можно, когда у нас первенец будет, мы тебя в крестный позовем? Ульяна лучила счастьем и радостью, а Катерина думала, что плакать нельзя, и в обморок падать тут неудобно. Хорошо бы свалить от людей подальше и осуществить всё по полной программе, прямо по списку: рыдаем и падаем. Нет, оно понятно, что свадьба это дело решённое, и что когда-нибудь всё забудется, но вот так пальцами в открытые ранки ковыряться это уже перебор, пожалуй. И хоть бы её кто-нибудь отвлёк, что ли, мечтала Катерина. Мечты должны сбываться, конечно, но не так же. Подумала она, увидев, как наклонив голову, чтобы пройти в низенькую дверку, в горницу проходит Родко. Это вот что, закон подлости в действии, промелькнуло в голове. Екатерина, спасибо тебе, я тебе так благодарен. Родко даже руки к сердцу прижал от полноты благодарности. И почему я раньше не замечала, что он тупой? Катя уже и дышала с трудом. Во-первых, от переживаний, во-вторых, от наряда. Он тяжеленный, между прочим. А в-третьих, в горнице печку топили на совесть, а о свежем воздухе нет, не слыхали. Но пришлось мило улыбаться и отвечать что-то в том же роде, что она и ульяне говорила. Катерину спас Бранко. Он заглянул, оценил обстановку, вытянул из горницы Катю, активно закруглил визит под предлогом, что хозяевам надо праздник готовить, а гостям пора и честь знать, оставил Баюна объясняться, почему именно им надо уезжать, и увёл названную сестру в гостевой терем. Она даже дошла сама, так же мило улыбаясь и кивая на радостные крики толпы. Зато как только закрылась дверь, Катерина бессильно прислонилась плечом к стене и глаза закрыла. Степан оказался рядом. — Кать, ты как? Он так за нее переживал, что даже скрыть это не пытался. «Веришь, они меня в крестной матери своего первенца собираются звать?» Без выражения выговорила Катерина и открыла глаза, услышав громовой хохот. «Чего вы ржете?» «Я всегда знал, что он тупой придурок», убежденно сказал Степан и поволок Катерину за руку в горницу. «И нечего выглядеть, словно ты сейчас в обморок рухнешь». Ничего страшного. Ты меня тогда опять обзовёшь неуклюжей коровой и долго будешь рассказывать, какой я бегемот. Катерина уселась на лавку и глаза опять закрыла, поэтому не видела, как сильно покраснел Степан. Не обзову и рассказывать не буду, и это. Прости. Чего? С чего бы ты это извиняться начал? удивилась Катька. Степан внезапно споткнулся, уронил лавку, неловко полез её поднимать. Кир тихо хихикнул над побратимом. Вячка развлекался, наблюдая за этим чудаком у двери. Ладно, замнём. День сегодня странный, и у тебя, наверное, тоже. Катерина встала, отправилась к себе и дверь закрыла. Чего вы оба смеётесь? Дел нечего. Степан ворчал до прихода Бояна. Всё, мы свободны. Завтра утречком мы поедем, ранненько. Последнее слово Байон выговорил с таким омерзением, что хохот мальчишек и Бурова даже Катерина услышала. Поход в царские палаты у неё отнял все силы, и она просто лежала на лавке, словно плыла в глубокой воде, безразлично и бессильно. Казалось, что над головой медленно колышутся волны, несут тонкие льдинки, и скоро всё заледенеет и уснёт, и она тоже. Утром выехали, как только рассвело. Их провожали Ратко и его друг, старший брат Ульяны, царевич Алексей. Они были весьма довольны друг другом и пребывали в отличном настроении. Ратко даже подошёл к Боюну и начал уточнять, кого вместо него сделают спутником Катерины. Да мы уж разберёмся, не волнуйся, за Боюна ответил Бранка, довольно сухо. Есть уже кандидатура. Уже? Ратко был неприятно удивлён. Всегда обидно, когда на твое место мгновенно находят замену. А, царевич Вячко. Он кивнул на Вячка, вроде догадавшись. Слабоват в сражении не потянет. Нет, не он. Бранко Хмыльносы. Царевич Степан. Кто? Радко перевёл глаза на Катерину, которую как раз в этот момент на Воронко подсаживал Степан. Какой же он царевич? Ва, оно настоящий. Ты разве не слыхал, что он Икир спас ле царскую семью в Атагорного царства. Так тамошний царь с царицей, родители Вячка, их с своими сынами и признали официально. А вот и получается, что он царевич Степан, да и по званию выше тебя выходит. Баюн выглядел так, словно он сам это и придумал. И мало что царевич, так и поединщик уж отличный. Он же уже и тебя попивает. Вымхал за последний год. Красавец. Да и ровня он Екатерине из одного мира узнали. Так что всё, узнали к лучшему. Вот и говорят тебе. Не волнуйся, справимся. Боюн никак не мог отказать себе в удовольствии немного почесать когти об этого самого женишка. царевну Ульяны. Радко всё ещё переваривал новости, а кони уже начали двигаться. И вот уже обогнув широким полукругом провожающих, гости уезжали с царского двора. Екатерина мельком оглянулась на Радко, а потом уже смотрела только вперёд. Кстати, и правда, хорошая идея. Главное теперь Катерину уговорить. Бранка, пока в человеческом виде, ехал с баюном. Жаруся серая голубка активно кивала головой на его плече. "Да уж, хватит с нас пока лукоморских царевичей да князей. Очень уж хлопот от них много".